Нам пора отправляться в путешествие. А куда? Вот тебе загадка, разгадка, да семь верст правды. Ты же у меня сам свершок, а у Мата горшок. На сажень сквозь землю видишь. Не то что я, наршин бороды, да ума на пять. Дядечка Кузечка, стой! Ты на каком языке со мной разговариваешь? Я ничего не понимаю. Сажень, вершок. Пять? Что это за слова такие? Хорошие слова. Русские. И разговариваю я с тобой на русском языке. Только не на современном, а на том, на котором говорили наши предки. Кто? Предки. Наши пра пра прабабушки бабушки и пра пра про дедушки Дядя Кузя, а расскажи мне про них. С удовольствием. С незапамятных времен Жили в лесах и степях Центральной и Восточной Европы Славяне Их земли Широкой полосой простирались От Балтийского моря на севере До Карпатских гор на юге Ого! Много земли у славян было! Согласен Да только со временем Стало им на этой земле тесно Полторы тысячи лет назад Часть славян начала переселяться на юг, за реку Дунай Их потомков и сегодня называют южными славянами Есть еще и западные славяне А наши с тобой предки? Восточные славяне Их было много, и у каждого объединения восточных славян было собственное имя В плодородных степях, на широких просторах На берегах реки Днепр жили поляне Рядом у реки Рось Селились восточные славяне, звавшие себя Русь Севернее, в могучих лесах, родимичи и вятичи Какие они все разные были? И имена у них были разные, и земли А вот беды похожие Часто нападали на славянские земли Орды степняков завоевателей. Дать им отпор Можно было только сообща И наши предки это поняли? Конечно И начали объединяться Сначала Поляне и Русь Потом и другие восточные славяне И стали они называть себя Русскими А землю свою звать Русь Красивое имя И земля красивая Раздольные степи на юге На севере стоят стеной непроходимые леса В них зеркалами блестят чистые, прохладные озера Синими лентами текут широкие полноводные реки А по берегам рек стоят красавцы города Их на Руси было так много Что европейцы звали ее Гордарика Страна городов Дядя Почему они стояли по берегам? Посреди леса город не построишь Я не зря леса непроходимыми назвал Через лесную чащу ни пешему, ни конному не проехать А как же дороги? Так их сначала проложить надо Дело нужное, не спорю Но ведь уже есть отличные дороги, построенные самой природой Что это? Не понимаю Реки Летом по ним можно плыть на лодках А зимой скует их мороз Вот и готов отличный санный путь Садись в сани и отправляйся Хочешь в город, хочешь в соседнюю деревню Значит, на Руси и деревни были? Конечно! Как же без деревень? Кто же пахать сеять будет? Откуда в городах хлеб появится? Да и не только хлеб Мясо, мед, овощи, льняные ткани, шерсть и многое другое поставляли в города жители окрестных деревень На их труде и росли и крепчали города А расскажи, как люди в этих городах и деревнях жили? Что ели, что пили, во что одевались? Думаю, пора нам с тобой отправляться в путешествие чтобы узнать, как в древние времена жили-поживали на Руси наши предки. Набираю на время скоки место и время. Древняя Русь, 550 лет назад, деревня около Новгорода.